Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке объявляют себя беззаговорочным лидером в мировом сообществе. В основу стратегии безопасности США положена концепция глобализма и идея стирания грани между внутренней и внешней политикой Соединенных Штатов. Одним из основных элементов стратегии безопасности США является милитаризация экономики в целях поддержания высокого уровня боеготовности вооруженных сил страны. К числу важнейших элементов стратегии США относится присутствие их многочисленных вооруженных сил на заморских территориях и прежде всего в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и на Тихом Океане. Стратегия безопасности США носит наступательный, агрессивный характер, поскольку она предусматривает способность наносить в одностороннем порядке удары по объектам других стран с одной стороны, а с другой – всемирно укреплять свои ядерные силы при одновременном их сокращении Россией. Стратегия безопасности США предусматривает всемирное усилие неразведывательной деятельности, направленное на отслеживание политических, экономических, социальных и военных аспектов в тех регионах и странах мира, где серьезно затрагиваются интересы Соединенных Штатов. Американская стратегия безопасности закрепляет за Соединенными Штатами право вмешиваться во внутренние дела других стран, предусматривая использование на их территории своих местных естественных союзников, каковыми являются профсоюзы, правозащитные организации, защитники окружающей среды, торговые палаты, наблюдатели за ходом выборов и тому подобное. В директиве номер 13 подписанной в феврале 1992 года, давалась установка на распространение доктрины Монро на территорию бывшего СССР. Цель НАТО утверждалась в этом документе «в будущем ввести миротворческие силы в регионы этнических конфликтов и пограничных разногласий от Атлантического океана до Уральских гор». Конец цитаты. Под предлогом миротворческой миссии НАТО Готовились планы захвата значительных территорий России американскими войсками. На первых этапах главным потенциальным объектом агрессии является Сибирь. На закрытых заседаниях комитетов американского конгресса прорабатываются различные варианты и силовой, и добровольной передачи Сибири под юрисдикцию США. В частности, рассматриваются варианты покупки этой российской территории для устройства там еще семи американских штатов. Один акр сибирской земли, наполненный неисчислимыми природными богатствами, оценивается американскими специалистами по смехотворной цене в тысячу долларов. Вся Сибирь должна обойтись Америке в 3 триллиона долларов с рассрочкой на 20 лет. Территорию России американское руководство рассматривает как потенциальный театр военных действий и осуществляет практическую подготовку к ним. Как в частности установила российская военная разведка, российско-американские командно-штабные учения «Миротворец-94» на Тотском полигоне в Поволжье рассматривались американской стороной как повод для осуществления шпионских акций против России. Выяснилось, что в составе миротворцев 3-й пехотной дивизии армии США находятся зеленые береты из диверсионно-разведывательных подразделений сил специальных операций, региональная ориентация которых предусматривает ведение операций в глубине российской территории в угрожающей и военной периоды. Под прикрытием принадлежности к 3-й пехотной дивизии Офицеры американского спецназа планировали провести рекогностировку на театре военных действий в зоне своей оперативной ответственности, отработать методы ведения радиоразведки для вскрытия полевых узлов связи российских войск, а также на практике уточнить концептуальное положение боевого применения американских сил специальных операций на территории России. Изучением территории России с точки зрения будущего театра военных действий в 90-х годах занимаются многие тысячи агентов ЦРУ под разными прикрытиями, в том числе и под традиционной крышей многих американских шпионов, как «Корпус мира». Действуют в нашей стране с 1992 года различных демократических, природоохранных и правозащитных организаций. В Самаре, например, волонтеры американского «Корпуса мира» не сделав ничего полезного, были высланы по подозрению в шпионаже, в частности, за нездоровый интерес к местному режимному заводу. Антирусский характер подпольной деятельности американской администрации на территории бывшего СССР подтверждается также тем фактом, что печально известный антирусский закон о порабощенных нациях не был отменен даже после событий августа 1991 года. Не имея уже юридических оснований обвинять Россию в угнетении бывших союзных республик, американские дипломаты и агенты спецслужб продолжают кулуарно-клеветнически утверждать, что русские продолжают порабощать народы, проживающие на территории Российской Федерации – татар, башкир, калмыков, тувинцев и других. Среди народов Российской Федерации работают множество агентов ЦРУ, преследующих цель вызвать ненависть к русским. Из тайных фондов американского правительства финансируются практически все националистические движения Татарстана, Башкирии, Республики Коми, Тувы, Якутии и других. Бывшие республики СССР объявляются США сферой их национальных интересов, допуская любые формы вмешательства, в том числе и военные. Вместе с тем, американская официальная политика требует невмешательства России в дела марионеточных государств возникших на ее границах, подрывающих основы национальной безопасности нашей страны, попирающих элементарное право русских. В феврале 1992 года в американской газете «Вашингтон-Пост» был опубликован секретный документ Пентагона, содержащий план основных оборонных мероприятий. Согласно американским планам, русская Прибалтика была включена в сферу жизненных интересов США. В случае вступления русских войск на территорию Прибалтийских республик для защиты прав русского населения США и НАТО намерены развернуть агрессивные военные действия против России. По данным одного из иностранных источников российских спецслужб, цитата, США уделяют особое внимание усилению влияния на правительственные округи Грузии и Армении. С этой целью в регион направляются разного рода советники, как правило, располагающие здесь родственными связями. Некоторые из них проходят предварительную подготовку на законспирированных точках ЦРУ. Деятельность таких лиц ориентирована прежде всего на дестабилизацию обстановки в Грузии и Армении, инспирирование конфликтов на их границах с тем, чтобы под видом голубых касок вести в регион американские войска – а затем разместить здесь тактическое ядерное оружие. Что касается России, то США стремятся поставить под свой контроль вопросы сокращения и уничтожения ее стратегических ядерных сил, чтобы в последующем диктовать свои условия, располагая тактическим потенциалом на Кавказе. Конец цитаты. Президенты и высшие руководители практически всех бывших республик СССР прибалтийских, закавказских, среднеазиатских, имеют советников из ЦРУ. В прибалтийских республиках и Грузии специалисты из ЦРУ составляют кадровый костяк местных спецслужб и военных ведомств. Специального советника, кадрового офицера ЦРУ Вудрофа имел руководитель Марии Неточного, проамериканского режима Грузии, сам недавний сотрудник ЦРУ Шеварнадзе. По сообщению канадской печати, в начале 1993 -го года президент США Клинтон секретным распоряжением поручил ЦРУ и специальным вооруженным силам Командос выполнять специальную программу, подразумевающую намерение удержать Эдуарда Шеварнадзе у власти в этой бывшей Советской Республике, терзаемой ныне гражданской войной. По мнению русского контрразведчика генерала КГБ Широнина, Невозможно избавиться от впечатления, что кровавые события в Тбилиси, закончившиеся таинственной гибелью Гамсахурди, расчищали путь к тому, чтобы единовластным правителем Грузии стал Шиварнадзе. В 1994 году Шиварнадзе побывал в США, где подписал соглашение об открытии военных представительств двух стран и осуществлении программы военного сотрудничества, включающей в себя американскую помощь и финансовое содействие перестройки вооруженных сил Грузии. Участие американского правительства и ЦРУ ощущается во всех горячих точках бывшего Советского Союза. Из средств американских налогоплательщиков финансируются многочисленные террористические акции против русских в Чечне, Таджикистане, Молдавии. Деятельность бандформирований таких националистических организаций, как украинская «УНА-УНСО», и белорусский народный фронт поздняка американская дипломатия и тайная работа спецслужб осуществляют особое противодействие любым попыткам русского народа снова объединиться в общем государстве недовольство большей части населения украины разрывом с россией активное сближение с ней белоруссии беспокоит американское правительство и расцениваются им как опасность для своей гегамонистской политики В качестве противовеса российскому неоимпериализму американское руководство пытается создать марионеточную Украину, полностью управляемую из Вашингтона и жестко противостоящую Российской Федерации. Сотни агентов ЦРУ и миллионы долларов были брошены на свержение белорусского президента Лукашенко, поставившего вопрос об объединении Белоруссии с Россией. Сведомо американского правительства и руководства НАТО, Турция вынашивает идею создания конфедерации Средней Азии под своим протекторатом. Даже выпущена географическая карта, в которой Среднеазиатские республики, Крым и Татарстан даны тем же цветом, что и Турция. В 1991-1993 годах идет закулисная борьба турецких властей за их выход на прямую границу с Азербайджаном которую сейчас отделяют армянские территории. При поддержке Запада предлагается поменять эту территорию на кусок Азербайджана. Опираясь на поддержку НАТО, Турция намерена воспрепятствовать транспортировке нефти российскими танкерами через проливы Босфор и Дарданеллы. Все эти враждебные для нашей страны акты находят объяснение в американской доктрине нового сдерживания России, которая по сути дела, негласно легла во внешнеполитическую программу правительства США. Наша главная цель утверждалась в одном из внешнеполитических документов американской администрации предотвратить восстановление нового конкурента, где бы то ни было, на территории бывшего Советского Союза или в другом регионе, который представлял бы угрозу для США того уровня, который представлял Советский Союз. Конец цитаты. Утверждая громогласно о своей победе, В холодной войне Запад наедине с собой не вполне верит в нее. В конце марта 1992 года бывший президент США радикальный русофоб Никсон предостерегал американское руководство в отношении России и призывал его не ослаблять внимание к российским делам, находить новые формы тайной поддержки космополитического режима в Москве. Запад, заявлял Никсон, должен сделать все возможное, Иначе США и Запад рискуют выпустить из рук победу в холодной войне, которая обернется в результате поражением. Россия – ключ к успеху. Именно там будет выиграна или проиграна последняя битва холодной войны. Не может быть более высоких ставок.